Глава третья. Алексей. 26 мая 219 года. 20.10. «Тут вчера за стуликом у окна сидели девушки. Знаешь их?» После приветствия и беседы по поводу возвращения удава спрашиваю клада. «Лёха, ну ты маньяк, ей-богу!» – сердито упрекает он. «Ну, Дарья, ладно, взрослая баба. Но студенток то зачем трогать, а? Мало тебе доступных женщин, так ты девчушек зеленых совращать собрался!» «Почему ты думаешь, что студентки?» – заинтересованно спрашиваю я, игнорируя его обвинения. «Это которое что вон там сидели?» – нехотя переспрашивает клад, махнув рукой в сторону окна. Делает вид, что вроде как он слабо помнит вчерашний вечер. «Да, с ними еще была беленькая такая кучеряшка». Ах, злится Клавдий, ну зачем тебе она? Хорошая ведь девчонка, видно это. Оставь ее в покое, не порти красавицу, Лех». «А может, она уже достаточно взрослая и опытная со всех сторон?» «Потруниваю я, чтобы разговорить этого праведника мля». И тот таки попадает на удочку. «Нет, точно студентка зеленая. Они экзамены замачивали, говорили про преподавателей, про конспекты, шпоры и так далее». а, -а, -а делаю разочарованную мину. Ну, тогда неинтересно. Ты прав, Клад. Лучше найти опытную и без ужимок, с которой можно сразу к делу. Вот-вот радостно соглашается он». «Тут, кстати, появляется одна такая фифа. Ты завтра приходи пораньше, я её тебе покажу». Она после работы в часов шесть заглядывает. Парней оценивающим взглядом сканирует. «Ну а ты же у нас легендарный сердцеед, да и красавчик. Может, срастется у вас». «Ага, соглашаюсь я, сам думаю». «Смогу ли найти по спискам выпускников Магроса нужную мне персону?» «В принципе, возможно. Лицо я её помню очень хорошо. Точно по фото узнаю». Запала она мне, ну, скажем, в сердце, или метром ниже, еще не решил. Поболтав еще примерно с полчаса, возвращаюсь в здание МТСБ. Мне сейчас нужен кто-то из опытных операторов, неболтливый и толковый. Стою за стеклянной стеной пульта управления переходом, прикидываю, к кому можно обратиться в таком щепетильном и, можно сказать, даже личном деле, когда из портала начинают выходить ребята из группы «Сокола». На сегодня это последний их визит в прошлое. Шлепают устало. Сначала в бокс дезинфекции, потом в коридор выхода. Тащат какой-то ящик. «Не мое дело, что они там приволокли, но понимаю, что-то важное, если так поздно их забрасывали». Операторы и служащие, расслабившись, потягиваются в креслах, переговариваются и начинают собираться домой. Дежурных останется только двое операторов и секретарь, а через пару часов пересменка, и эти тоже отчалят в освояси. Вот, кажется, Громов за кофе отправился, значит, он останется еще на два часа до пересменки». Громов подходит, не болтлив, опытен, мужик в годах и с большим жизненным опытом. С ним можно договориться. Можно было бы сделать официальный запрос о выпускниках Магроса, но не хочу ставить в известность начальства. Себе дороже будет. Она ведь маг? Объясняй потом, что я делал в том баре и что она там забыла в тот вечер. Да еще с нарушением в виде отсутствующих опознавательных знаков «Т» и «М» во лбу. Сначала надо все узнать про нее по-тихому, а потом видно будет». «Останетесь дежурить, Семен Матвеевич?» Спрашиваю я громово, подходя к кофеаппарату, где тут уже болтает ложкой сахар в чашке с ароматным напитком. «Здравия!» – пытается козырнуть мой подчиненный. «Да не надо этого!» – обрываю я форменное приветствие и, опуская его вздернутую к виску руку, пожимаю ее. «Есть просьба к вам. Насчет поискать в базах информацию об одной личности, без спецдопуска». «Если криминал, то простите, не рискну», – мотает головой мужчина. «Нет, не криминал точно, но пока без санкции полковника. Рискнешь? Просто данные по университетам и академиям». Делаю паузу, оглядываясь, убедиться, что нас никто не слышит, а потом добавляю. «Магроса». Громов несколько минут смотрит на меня внимательно, сканирует на ложь. «Что ж, я говорю правду, пусть сканирует». «Ладно, Алексей Данилович, помогу. Но с пульта, сами знаете, никак нельзя. Так что придется вам подождать пару часов. Когда сменюсь, подойду к вам в кабинет». Спасибо, благодарю я и выхожу в коридор. Два часа не так уж много, домой смотаться не успею. Лучше посижу в своем кабинете, может очередной отчет на пока. До да этих отчетов руки всегда не доходят, а тут образовалось целых два часа на писанину. Очень кстати. Три часа спустя. Следующее, что у нас по списку? Спрашиваю я, не найдя белокурой красавицы на фотовыпускников очередного университета Магроса. «Мамжис, то есть Мировая Академия Магии Жизни и Света», отвечает Грумов, вскрывая закрытые от публичного просмотра файлы учебного заведения. «Ну посмотрим», устало киваю я. «Это уже пятый наш незаконно открытый файл за сегодня. Ух, не спалиться бы на глупости этой. А вдруг они просто обсуждали, как лет пять назад Академию закончили? Жаль будет, если не найду девушку». Ну вот, список и фото, смотрите. Сообщает Громов и поворачивает монитор ко мне, сидящему от него справа в торце стола. Я тру глаза, вглядываюсь в лица и делаю знак «Крути вниз». Он прокручивает список. «О, стоп, стоп! Назад, стоп!» «Ай, ты ж мое солнце ясное!» Обрадованно восклицаю я, узнав на фото свою недавнюю целовательницу. Ловлю удивленный взгляд Громова. Мм, нехорошо. Теперь надо как-то объяснить мою спонтанно вырвавшуюся реплику, а то ведь подумает черти что». «Врать? Нельзя врать. Ну и не объяснить будет ошибкой. Я же начальник и авторитет для него, хоть и младше на десяток лет, поэтому не должен позволять себе фривольных замечаний в адрес девушек-студенток. Видите ли, Семен Матвеевич, только между нами. Я предостерегающе поднимаю указательный палец. Она дотронулась до меня случайно, а я еще жив. Вот. Почему? Хочу выяснить. Но пока без доклада полковнику. С ней что-то не так, видимо». Ну, я могу достать ее медицинские данные, если хотите. Понимающий смотрит на меня Громов. На флешку мне сбросьте все, что накопаете. И будем закругляться уже, пока нас не поймали. Мужчина кивает в знак согласия и пробегается пальцами по прозрачной клавиатуре. Час спустя. Сижу дома в удобном мягком кресле и читаю личное дело студентки -мамжи с Волковой Алены Михайловны. Маг 100%, никакой ошибки быть не может. Проверено неоднократно. Вот это-то и странно. Могла взорвать меня одним мгновенным прикосновением. Но я еще жив, почему? Не то чтобы я был расстроен этим фактом, жить хочу даже очень, но тем не менее, почему? Хм, или у нее другой неизвестной науки тип магии, вспоминаю рассказ Кости про хранителей. Интересно. Сравниваю данные ее потока, обычный, без отклонений, такой как у всех магов. Только я ведь видел бриллиантовые искры, о которых здесь ни слова. Что это, блядь, такое вообще? Не мог магистрат ошибиться в составе ее потока или... Ну нет, это вообще бредовая идея. А может... И все-таки может быть, что эта бриллиантовая пыль появилась только от соприкосновения с моим потоком? Бред. Бред? Или нет? Как проверить? Так-так, что науке известно про хранителей и эту бриллиантовую пыль? Шарю в безграничной цифровой кладовой всемирной информации. Вот они, хранители. Бабуля Удава была права. На заре становления магического потока у избранных людей встречались такие особи, которые в силу своих биологических возможностей тела могли, что не понял, контролировать свой поток магии и направлять его в нужную ветвь. Предсказание, ментальная связь, проникновение в разум, подчинение сознания. Охренеть! Девочка оказывается монстр. Монстр? Или она просто о своих суперспособностях не знает? Ее чистая и светлая ангельская душа вывела поток в ветвь ментальной связи, а не в преступную область подчинения сознания. Слава небесам! Уф! Было бы жаль, если бы она стала на путь криминала. Она такая красивая, нереально, сказочно. А ее поцелуй был просто улетный. А что будет, если с ней заняться сексом? Вселенский кайф в отдельно взятом теле. Что ты, Зайцев, одергиваю себя от греховных мыслей что то тебя не туда унесло», возвращаясь к научной информации. Итак, факт ее магии хранителя можно считать установленным. Дальше. Как объяснить видение горящего Рима и Кости в подвале? Первое. Костя позвал, она услышала ментально. Второе. Я шел по коридору и думал, как найти его. Третье. Она прикоснулась ко мне и связала нас с Костей. Я вскакиваю с кресла и взволнованно хожу по комнате, вновь и вновь прокручивая. Первое. Второе. Третье. Чудеса! Чудеса? Вслух рассуждаю я. Сто лет назад люди не верили ни в какие чудеса, считали прорицателей и ясновидцев любые вмешательства из мира духов шарлатанством. Любое явление старались объяснить с помощью химии, физики, биологии, но... Но в один прекрасный момент, когда люди с биологически сверхактивными телами начинали видеть потоки своей магии, изучать ее природу и состав и учиться ею владеть, мир перевернулся, и все перевернулось на 180 градусов. Опытным путем человечество таки выяснило два полярных вида магии – врожденное светлое у природных магов и врожденное темное у техномагов. Опять же, опытным путем и ценой многочисленных жертв выявили тот факт, что М и Т в соприкосновении вызывают что-то типа короткого замыкания в электрической сети. А что вышло у нас с Волковой? Блять, получается слияние двух полярных видов магии, в результате которого образовалась та бриллиантовая пыль и визуальная ментальная связь между мною, ей и Костей. Жесть! Надо опять же опытным путем проверить, а не сработает ли это снова. Если сработает, как это применить в области всемирной безопасности? Надо ехать в магистрат и разговаривать о... Стоп. Девчонка незаконно слонялась по тече и без литеры М на рукаве. Ей влетит, могут наказать, не допустить к экзаменам, не выдать диплом. Хм. Ага. А ведь она тоже прыгает в прошлое. Где ее экзаменационный список? Вот. Теорию она сдала, практику в госпитале выполнила. Но еще один тестовый выход в прошлое не закрыт. Маги по своей книге волшебные как-то выходят, вроде бы. И насколько я помню из универа, мы еще ржали над несовершенством таких переходов. Она до последней минуты не знает, куда ее забросит книга, не знает задания и не может подготовиться к его выполнению. Вот же хрень какая. Получается, что встретиться с ней в прошлом практически невозможно. Встретиться в настоящем тоже непросто. Или попробовать. А зачем? Почему меня так тянет к ней? Наверное, любопытство сжигает меня изнутри. Что это было за бриллиантовая пыль при слиянии наших магических потоков? Что за цепь сплелась из них? Опять же, опытным путем надо выяснить, можем ли мы с ней тактильно контактировать все время, или это был единичный эпизод, а потом разобраться, как это явление можно применить в практике МТСБ. После происшествия в баре вряд ли она сунет нос на тыче, а к нам в тех раз тем более. Значит, я должен поехать к ним в Магрос и добиться встречи с ней. Но как? Без санкций командора никак. Йоксель-моксель. Ставить в известность кого бы то ни было совсем не хочется. Не время еще. «Думай, думай», – подначиваю я себя. «Думай». Ее экзамен, то есть тестовый выход в прошлое, назначен на 29 мая. Будет моя смена. Надо выйти туда, где будет работать она». Но как все скоординировать? Технически это невозможно. А если ментально? Просто с дури звать ее как хранителя. Придет? М -м, есть шанс. Но не я должен звать, а кто-то, кто болен, например. Он должен звать ее ментально, а я буду там рядом ждать ее. Застываю у окна в задумчивости, глядя на мерцающий огнями ночной город. Ловлю себя на мысли. А зачем я вообще ищу с ней встречи? Ради науки? Разобраться, как работают наши потоки в паре? Или все-таки хочу снова почувствовать ее жаркий поцелуй? Конечно, хочу. Во мне что-то просто безудержно требует встречи с ней. Я сильный технарь, один из лучших офицеров МТСБ, за что завтра меня наградят в очередной раз. Я опытный стрелянный воробей и, к тому же, никогда не испытывал нехватки женского внимания. А тут какая-то мелочь блондинистая полностью завладела моими мыслями и желаниями. Да нахрена мне это? Ругаю я себя, со злостью захлопываю свой компьютер и решительно направляюсь в душ. Все, освежиться и спать зайцев, и никаких волковых на горизонте в пределах видимости».